что мотив управляет тем, что мы должны употребить речевой этикет, а цель тем, какой выбор из возможных вариантов мы делаем. Но в сущности мотив и цель, как уже упоминалось, тесно сплетены между собой и со всеми другими компонентами речевой ситуации. Тональность общения связывают со многими социальными и личностными факторами и с официальностью, неофициальностью обстановки, и со степенью знакомства, близости общающихся, и с особыми отношениями между собеседниками, и даже с личными качествами. Мы хорошо знаем, что в одних случаях говорят торжественно, в других напыщенно, иногда официально холодно, а иногда развязно, фамильярно, дружески, интимно, особенно тепло. Но об этом еще будет в случае поговорить подробнее. Пока же удовлетворимся пониманием того, что выражение речевого этикета – Это стереотипы, устойчивые формулы общения.